Глава двадцать третья. Затерянный в лесах. Рассказ терина Как выяснилось, с тем, чтобы добраться через Кирписский лес к Академии, у терина было две проблемы. Во-первых, он не был в лесу более двадцати лет. Во-вторых, хотя, вероятно, это было тесно связано с «во-первых», он заблудился. Гигантские хвойные деревья Кирписа столь волшебно и величественно, столь высоко возносились к небесам, что заслоняли солнце, что означало, что Терин понятия не имел, в каком направлении идет. Или, точнее, он не знал, в каком направлении ему надо идти, предположительно на юг, но на юг можно было пройти тысячу миль, добравшись лишь к собственной смерти без еды, воды или чего-либо похожего на соответствующую одежду. Он кое-что знал о выживании в дикой природе. Когда он был моложе и все еще верил в собственное бессмертие, Он и его друзья действительно на спор прибыли в пустошь. Пробыли они там недолго, но то, что они вообще выжили, было настоящим достижением. И они покинули пустошь уже не одни, а с рабыней Ване, которую Терин купил, чтобы не видеть, как ее казнят. Схайриэль. Он поймал себя на том, что останавливается при каждом странном звуке, чтобы убедиться, что за ним не гонится эта колдунья Ване. Он все еще не мог поверить. Хотя нет... все-таки мог. Терин без труда понял, почему Хайриэль решила зачаровать его. Он был страховкой на случай, если любая тактика, которую она пыталась использовать, дабы вернуть престол, не сработает. План, которым она хотела воспользоваться первоначально, несомненно, включал в себя Арфу. Терин мог бы узнать подробности, если бы остался «но». Стоило ему вспомнить правду, и остаться он уже не мог. Хуже того, что Хайриэль использовала на нем чары, Была лишь мысль, что она очарует его вновь, как только поймет, что заклинание разбито. Единственное, что смущало Терина, так это то, что Хайриэль спала с ним. Чары делали такое поведение совершенно ненужным, и ей это ничего не дало. Хотя, возможно, это принесло ей еще одного ребенка, но если она хотела именно этого, то ей все равно не нужно было с ним спать. Учитывая специальность «Дома Дэмон», Хэриэль знала, как можно оплодотворить женщину без секса. Они оба знали. Ей не было никакой необходимости спать с мужчиной, который держал ее в рабстве четверть века. Возможно, то, что он находился в ее постели, было ее маленьким реваншем. Личной местью, когда она каждый раз упивалась с неспособностью терина отказаться. Но ведь для этого ей не нужны были чары. Единственное, что терин мог сказать «Хэриэль» было «да». Примечание. Весьма поэтично, но вряд ли это правда, учитывая то, что он держал ее как рабыню. Услышав в водоление волчьего, Этерин всерьез начал обдумывать. Что, будь оно все проклято, ему делать? Найти поляну, верно? Еще желательно сухое дерево. И все это лучше сделать, пока не стемнело. Он, конечно, мог создавать магические огни, но поскольку те были видны издалека, ему не хотелось рисковать. Ведь если Хайриэль начнет поиски, он выдаст свое местоположение. Терин начал вспоминать огненные заклинания, которые знал. Их было не так уж и много. Но, по крайней мере, Галену хватило ума жениться на женщины из дома Детал. Он вспомнил убийство Галена. Терин вздрогнул и проклял самого себя. Прошел почти месяц. Кто знает, что произошло в его отсутствии. Дом Демон может просто исчезнуть. Гален и шалоран были неразлучны, но они не любили друг друга. терин поймал себя на том, что, вопреки всему, надеется, что хоть в этом он ошибается, потому что без демона способного попросить в черные врата о возвращении Галена, тот мог вернуться только благодаря шалоран Глупо думать, что этим бы решили заняться его дочери, даже если бы они вдруг вздумали вернуться в столицу. Примечание. Их две — Тишения и Герисия. Обе они очень давно не живут в столице. Какой смысл возвращать своего племянника, чтобы он стал верховным лордом, если можно не предпринимать ничего и позволить стать таковым своему сыну? Нет, дом деталус должен был вернуть свою дочь Шелоран, а она должна была ходатайствовать за своего мужа Галена. — О, проклятие Таэна! — громко сказал Таэн. не отказывай Галену лишь потому, что она его не любит. Примечание. Я бы описал их брак как брак без любви, если определять ее как сексуальное влечение, но я верю, что Гален и шалоран любят друг друга как семья, а на это могут претендовать очень немногие. Терин услышал крик хищной птицы. Он поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как на ветку сел, вскинув голову, большой золотой ястреб. Эта птица была символом семьи демонов, так что не заметить ее было нельзя. Но, с другой стороны, ястребы жили в лесах, а значит, то, что он его увидел, еще не означало, что боги услышали его молитвы. Затем, к изумлению Терина, вокруг него облетела весело чирикая, а затем усела ему на плечо голубокрылая сойка. Терин удивленно уставился на птицу. Вряд ли это было посланием от Таэны. Тайна, как правило, не использовала живых существ для этой цели. Но и птицы обычно так себя не ведут. Вскоре к этой птице присоединились остальные, которые принялись порхать вокруг него или расселись на соседних ветвях, весело распевая песни. Из кустов выскочил кролик, подергал носом, глядя на него, и метнулся обратно за деревья. Несколько птиц, ястреба среди них не было, последовали за кроликом, а остальные запрыгали по ветвям деревьев. направляясь вслед за ними и продолжая свою песню. э Стоящий на тонких ножках олененок высунул голову из кустов, разглядывая его влажными глазами, а затем умчался обратно в лес. Через несколько секунд к нему присоединился тигр. — Тигр! — Да, хорошо, уже все, — проворчал Терин. — Я понял, в чем дело. Я иду туда. Он шел за тигром, и лес вокруг него изменялся. Листья стали зеленее, земля более рыхлой, под ногами расстилался ковер из цветов и нежных листьев, меж деревьями виднелась поляна. И на этой поляне сидела богиня. Она не могла быть никем другим, ее кожа отливала нежным нефритовым оттенком, и она была одета в платье из лепестков. Когда она смотрела на него ртутными глазами без зрачков и радужки, ее красота казалась чужеродной и дикой. И если у него и были какие-то сомнения относительно того, кто перед ним, то достаточно было посмотреть, как от одного ее присутствия распускались цветы, а животные искали убежище рядом, и не оставалось никаких сомнений. Это была не Таэна. Это была полная противоположность Таэне. Он поклонился богине жизни. Я смиренен и благодарен. Ну, здравствуй, смиренен и благодарен. Я Голава. Тырин уставился на нее. «А еще ты прелестен», — сказала Голава. не следовало начать именно с этого. Я думала, ты будешь выглядеть старше». Тырин не знал, что ответить. «А ты не очень разговорчив. Ты голоден? О, должно быть, так оно и есть. Давай, милашка, садись со мной, поешь, выпей. Теперь ты в безопасности». Голава сказала это безо всякой иронии. даже несмотря на то, что рядом с ней находился тигр. Терин предположил, что он был бы в большей опасности, сидя рядом с одним из дворцовых котов. И отказываться было неразумно. Он сел, скрестив ноги, рядом с богиней. — Благодарю тебя. — Ох, тебе, должно быть, было это очень трудно. Вот, она потянулась за спину и протянула ему тыкву с отрезанной верхушкой. Жидкость внутри была со вкусом меда и специй и пузырилась на языке. Если бы у дома де был рецепт этого напитка, они бы стали самым богатым домом в Кауре. Он не мог сказать, содержал ли напиток алкоголь, но чувствовал, что должен был содержать. Эта мысль вызвала вторую, более тревожную. он не пил уже как давно? Месяц. Со времен адского марша, со времен уничтожения его семьи, с того самого дня, как он потерял своих сыновей, всех до единого. — Нет. Всех своих сыновей, кроме одного. Кирин все еще был жив. терин уставился в чашу, молча разглядывая дерево, видневшееся в зеркальном отражении. Оно выпустило цветок, который расцвел, и через несколько минут начал осыпаться. Когда он в последний раз так долго обходился без вина или бренди? Почему он этого не заметил? Он начал пить после того, как умерла его жена Нора, и не останавливался после этого. кирин стал довольно опытным в отрезвляющих заклинаниях, когда они были необходимы, и позволял себе плавать в бездне, а не менее, когда они не были нужны. После похищения Кирина ситуация не улучшилась. Как он мог не заметить того, что стало ритуальной основой его существования? Очевидный ответ был только один. Хейриэль превратила его потребность в поводок. Хейриэль знала все его слабости, они никогда особо не скрывались. Она сама стала его алкоголем и наркотиком, его пристрастием, к которому он с удовольствием возвращался бы снова и снова. — С тобой все в порядке, дорогое дитя? — голос Галавы был таким добрым, что от одного этого звука у него защипало в глазах. Терин с некоторым усилием заставил себя отставить тыкву. — Возможно, мне бы не повредило немного еды. Глаза Галавы заблестели от улыбки. — Естественно. — она махнула рукой. На поляне начался пир. Не только для него одного. Тигру дали кусок мяса, олененку досталась небольшая груда желудей, грибов и свежих фруктов. Птицы слетелись к маленьким изящным ракушкам, наполненным семенами. Терин был уверен, что, посмотрев он на дерево, увидит, что ястреб тоже ест, хотя, вероятно, не кролика. Терин взял манго и откусил большой кусок. Мужчина был настолько голоден, что эта еда показалась ему лучшей из той, что он пробовал, даже если она не была таковой. Он увидел гуаву и физалис, сладкие пиньи и семена пирей, бананы и многое другое. Все это было безумно вкусно. Пальцы мгновенно стали липкими, с подбородка капал сладкий сок, но ему было все равно. Но вытирая лицо тыльной стороной рукава, его портные наверняка бы в оборок упали, увидев это, он в то же время изучал лицо богини, которая его спасла. оценить выражение ее лица было очень трудно из за странных глаз но она терпеливо смотрела на него в ответ и ждала спасибо наконец сказал Терин. не думаю что я не благодарен но почему меня явилась спасти сама богиня мне казалось вы для этого слишком заняты ну ты ведь молился она посмотрела мимо него словно вглядывалась в лицо кому то стоящему за его плечом и нахмурилась яния тырин замолчал и оглянулся там никого не было молился ли он возможно галава протянула руку тигру и тот потерся о нее подбородком по правде говоря дело не столько в тебе сколько в хайреэль надеюсь твое эго это переживет она наклонила голову ты знаешь что такое ритуал ночи тырин отхлебнул напиток раздумывая над ее словами — Звучит знакомо, но я не могу сказать, почему. — Ты, наверное, слышал о нем еще в Академии. После этого прошло много времени, — сказала она. — Я уверена, ты понимаешь, что большинство подношений богам сжигаются, потому что разрушение освобождает Тенье. Но это не единственный способ собрать урожай Тенье. Гибель гораздо более эффективна для этого. Ты имеешь в виду жертву? — Да, можно определить и как жертву. Голава глянула на тигра, который издал пыхтящий звук и начал переворачиваться на спину, и закатила глаза. «Нет, я сейчас слишком занята, чтобы играть», — она обратила внимание на терина «Много лет назад в Картаинской пустоши был заключен в тюрьму демон. Демон, который по сути является самой причиной существования Картаинской пустоши...» терин выпрямился. «Он прекрасно знал, что за монстр заключен в тюрьму в пустоши...» Однако он никогда к нему не приближался, потому что даже юношеские глупость и вера в собственное бессмертие имели свои пределы. Ни он, ни его друзья не заходили в пустошь так далеко. Голава продолжала. Удержание этого демона в заточении требует необычайных запасов Тенье. Так что давным-давно одна из четырех рас, ворасы, разработали ритуал объединения достаточного количества Тенье, «И то, чем они пожертвовали, было их бессмертие», — Терин поморщился. «Ох, верно, этот ночной ритуал», — я перепутал его с другим. Один из профессоров истории рассказывал об этом столь занудно, что он попросту засыпал каждый раз. Примечание. «О, я вижу, Терин Демон тоже учился у профессора Теллингаста». этот другой ночной ритуал гораздо веселее того о котором ты подумал подмигнула ему голова в этом ритуале используется фигура символически связанная с рассматриваемой расой лучше всего для этого подходит их монарх первыми отказались от бессмертия ворасы, потом отказался мой народ вора в прошлый раз также поступили вардреты и остается только она замолчала только ванеа сказал терин да только ване она грустно улыбнулась мы отстранили хэрриэль от власти лишь потому что она ясно дала понять что не собирается проводить ритуал ночи мы мы отстранили хриэль от власти о нет мой дорогой малыш ты не имеешь к этому никакого отношения выражение лица Галавы стало озорным в отличие от нас тайяной это сработало она не королева да ответила головава Но возникли, она беспечно махнула рукой. Осложнения с королем Киланисом. Люди, которых мы послали разобраться с этой проблемой, столкнулись с препятствиями. Примечание. Ах, Галава, и ты даже не упомянула, что один из посланных людей, сын Терина, который может использовать Херей для того, чтобы вернуть трон, особенно с твоей добровольной помощью. Терин выпустил из пальцев липкие остатки пиния. Так вот, почему ты мне помогаешь. Несмотря на сладость плода, во рту ощущался горький привкус. Тогда почему ты просто не убила ее, если не хочешь видеть ее королевой? В конце концов, и ты, и Тайяна богини! Он почувствовал, как в душе поднимается отвращение, темное и уродливое. Как рождается ужас при мысли, что эти существа могут желать смерти Хайриэль. Что он ничего не сможет сделать, чтобы спасти ее, если они решат так поступить. А еще он почувствовал ужас от того, что все равно попытается. Убить ее? Голова широко распахнула глаза. О, нет. Таэна, может, и не рада тому, что Хайриэль отказалась провести ритуал, но ведь Хайриэль — ее внучка. Даже гнев Таэны имеет свои пределы. Мир покачнулся под ногами. Словно они вдруг оказались в океане. Терин поперхнулся. «Хэриэль Таэни кто?» птица взмыли в воздух от смеха головы Ему казалось, что его штормит и качает, и был рад, что сидит. «Я не... я не знал. А тебе разве могло прийти в голову? О, это прелестная Ване, которую я только что купил. Держу пари, она королева Ване и вдобавок внучка смерти». Выражение лица Галавы стало мрачным. «Но мне кажется, что Таэна больше притворяется». чем расстроен отказом Хайриэль. Та действительно похожа на свою бабку. У них схожий характер. Примечание. Более правдивые слова и не произносились. А этот ритуал смертелен для того, кто его проведет. Я подозреваю, что Таэна скорее готова пожертвовать Келанисом, чем своей любимой внучкой. Правильно, любимая внучка. У Трины все еще кружилась голова от этой мысли. но вскоре его пронзила алая вспышка гнева, оставив после себя лишь презрение и пепел. Какой же она может быть любимой, если Тайана оставила ее в рабстве на двадцать пять лет? Если бы ее владельцем стал какой-нибудь другой верховный лорд? — Верно, но я предполагаю, что именно по этой причине Тайана продала ее тебе, — голова запнулась. — Хм, возможно, я не должна была упоминать об этом. Он ошибался, считая себя невосприимчивым к любым возможным потрясениям. Все, что мог Терин, — это лишь смотреть на богиню, а в его мозгу вновь и вновь всплывали воспоминания и какие-то выводы, подобно тому, как разъяренная толпа выкрикивает обвинения. Одно дело — создать Гаэш своей любимой внучке и отдать ее кому-нибудь для ее же спасения, словно заключить ее в тюрьму без решеток. И совсем другое — отправить ее к представителю королевского дома Куура, а точнее, к тому, кто был жрецом таены Что это дало Таэне? Что из этого получилось? Кирин. Из этого получился Кирин. В таком случае действительно ли его покойная жена Нора умерла от осложнений при родах? Он и сам-то всегда в это не верил, учитывая его способности и количество целителей, которые лечили ее. А может, она умерла... потому что Таэна просто убила ее, чтобы расчистить путь. Тырин взял тыкву и сделал большой глоток, а потом хмуро глянул на свой напиток. — Это ведь не алкоголь? — Нет, дорогуша, я решила, что так будет лучше. Все из-за этого дурацкого пророчества, не так ли? Проклятого пророчества педрана Вот почему. Он сжал зубы. Когда он думал обо всех людях, которых убил Педрон Демон... Нет, когда он думал обо всех людях... которых убил его отец педран лишь для того, чтобы Педрен и Гадрит Делор могли в каком-то дурацком стремлении гнаться за божественностью и высшей властью. Примечание. Педрен Демоан и Гадрит лор следовали разделу деваранских пророчеств, которые относились к четырем отцам, возможно, праотцам, но это спорно. По-видимому, восемь бессмертных также пытались исполнить это же пророчество, но с большим успехом. мне эта идея тоже не кажется особо приятной поскольку она предполагает что в моем собственном зачатии имело место божественное вмешательство а не влюбленность моих родителей Голава потянулась к нему и взяла его за руку бедняжка я знаю это слабое утешение но похоже оно сработало а твой сын кирин вырос таким славным молодым человеком ну конечно усмехнулся тырин я же не имею никакого отношения к его воспитанию Свободной рукой он протянул тыкву. — Могу ли я вежливо попросить чашу вина? голава сжала его руку, игнорируя его вопрос. — Послушай меня, дорогуша, ты не виноват, что Дарзин был таким. Иногда, что бы мы ни делали и ни говорили, наши дети получаются не такими, как нам хотелось бы. — Мои дети. На ее лице под улыбкой пряталась боль. Ксалома всегда была таким милым ребенком, я всегда думала, что Шаронакал... может покинуть библиотеку лишь за тем, чтобы пойти на концерт. А Баэлэш...» — она замолчала. «Хорошо. Баэлэш всегда был немного смутьянным. Но в хорошем смысле. Сейчас... Сейчас мне больно думать об этом. Я оплакиваю их». Примечание. Это означает, что в тысячелетней истории бессмертных Галава в разные моменты была связана как с Таэной, так и с Омфером. у нее и таена было двое детей шаронакалык к солома в то время как у нее иомфера был один ребенок баэлыш все трое детей теперь драконы поскольку и тана и голва вора мерэры можно только догадываться кто в этих отношениях был отцом а кто матерью я полагаю что это столь же несущественно как и все остальное но требуется это сказать для сноским терин отставил чашку в сторону я не он вздрогнул и начал снова «Я не чувствую... ничего...» «По поводу дарзина Он сглотнул, в горле было сухо, как улицы Курской столицы летом. «Нет, неправда. Я чувствую облегчение. Если бы я только мог что-нибудь сделать...» Он закрыл глаза. «Баврин и деви действительно мертвы. Не просто мертвы, а уничтожены. Гадрит уничтожил их...» Голава помедлила с ответом. Гадрит поглотил нижнюю душу Баврина, так что верхняя душа Баврина не смогла перейти в загробный мир. Так что да, он ушел. Однако Дэви был просто убит. Он в стране покоя. Она сжала его руку. Вряд ли кому-нибудь придет в голову ходатайствовать о его возвращении, но он перевоплотится. Я позабочусь, чтобы он оказался в каком-нибудь приличном месте. — Спасибо, — пробормотал Терин. — Это очень любезно. он почувствовал, как в душе разгорается ненависть к Кууру, к столице, да и к каждому королевскому дому. Он совсем бы не возражал, если бы Хейриэль вторглась и спалила Кууру дотла. Они все это заслужили, включая его самого. Но было трудно даже сейчас, когда его в Кирписском лесу утешала богиня хоть немного не ненавидеть восьмерых бессмертных за все их манипуляции, за то, что они не желали заступиться «За то, что ничего не сделали с Коуром!» Он не осмеливался взглянуть на Галаву, боясь, что она увидит это в его глазах. «А теперь, — наконец произнес он, глядя в сторону, — я не помогаю хайрели как вы хотели. — Ты действительно не помогаешь, ты в этом уверен?» Вздрогнув, он повернулся к ней. «Я...» — Галава отпустила его руку и присела на корточки «Ты жаждешь...» «Не только вина, дорогуша. Я бы не стал осуждать тебя за то, что ты вернулся к ней, даже после всего, что она сделала тебе и всего, что ты сделал ей». Она посмотрела на него своими серебристыми чужими глазами. В этот момент ничто в ней не казалось дружелюбным. «Но если ты это сделаешь, пойми, терпение Тайны имеет пределы. Она скорее убьет Хейриэль, чем увидит, как ритуал останется невыполненным». «Так что, если ты хочешь спасти свою возлюбленную, не пускай ее на трон. Так или иначе, корону она надолго не наденет». Терин вспыхнул. Угрозы, которые он передавал стражам через ночных танцоров, обычно звучали более тонко. «Ваш муж очень любит вас. Почему бы вам не помочь ему решить, кого лучше арестовать?» Примечание. Терин Демон контролировал ночных танцоров, совершенно незаконной преступной организацией, действующей в столице. Учитывая, что Дарзин отобрал контроль у отца, неясно, кто контролирует их сейчас. — Но почему? — наконец спросил Терин. — Почему этот ритуал так важен, что он нужен даже восьми бессмертным? Если этот заключенный в тюрьму демон так сильно беспокоит вас, просто снова заключите его в тюрьму. Зачем тебе понадобилось тащить Ване на тот же уровень, что и всех нас? Ее маленькие ноздри раздулись. Это был первый и единственный раз, когда он увидел на ее лице что-то похожее на гнев. «Хотела бы я, чтобы это было так просто», — сказала голава. «Но разве справедливо, что все остальные расы, твоя и моя, принесли эту жертву, в то время как Ване отказываются? Должен быть баланс!» Она рассмеялась, но без особой радости. «Они так хотели отдалиться от вашего народа, Ване зачаровывали себя и изменяли себя, пока не превратили это желание в реальность, но за это надо платить. — Я не понимаю, — сказал Терин. Она говорила, что Ване когда-то были людьми. Примечание. Опять-таки это вопрос определения, и, честно говоря, это справедливо для всех четырех раз. Мы все — люди. — Может, тогда попробуешь поверить, — предложила Голава. — Да, Келанис умрет, но не навсегда, он возродится. Все ванны возродятся, подобно тому, как это делают люди, Моргаджи и Дретты. Нам нужно только время, достаточно времени, чтобы пророчества исполнились. Ритуал ночи дает нам это время. Перин рассматривал богиню, все сильнее понимая, что чувствует себя потрясенным, потрясенным и злым. Потому что если голава таена И, вероятно, все остальные боги считали, что единственным выходом было поверить в Деваранские пророчества. Это означало, что в конечном счете они ждали смертного, чтобы спасти их, спасти всех. Точнее, они ждали, что всех спасет его сын. Терин, честно говоря, не знал, какие эмоции следует испытывать по поводу этой мысли. Гордость, гнев, может быть, ужас. — Хорошо, — осторожно сказал Терин. «Поверить». «Спасибо зам он обвел рукой поляну. «И за то, что объяснила мне суть дела. Ты хочешь, чтобы я отправила тебя обратно к Хайриэль?» Тырин колебался, он не был готов к этому, ему нужно было время, чтобы прочистить голову и выяснить, чего он хочет. «Если ты не возражаешь, я лучше вернусь в столицу». Голова моргнула. «Ты не сможешь помочь, находясь там». Я не смогу помочь, если ты отправишь меня обратно к Хайриэль до того, как я буду готов. Богиня долго мерила его изучающим взглядом, потом наклонилась и поцеловала в лоб. Он почувствовал себя десятилетним мальчишкой рядом с матерью. Я понимаю. Будь умницей. Это не в моем характере. Мир вспыхнул и погрузился во тьму, а затем вспыхнул во славе света. Терин-демон! вернулся в столицу Куура».